Петраков оказался довольно пожилым человеком, с плоским п о л у о у х ш и м лицом, на котором резко выделялись лишь большие фиолетовые мешки под глазами. Именно они придавали облику Петракова нечто совиное. Он сидел напротив Беркута на том же месте, где недавно маялся Романцов. Кроме них в землянке были еще Атаманчук и Крамарчук. Когда партизан из отряда Иванюка привел Петракова в лагерь, Николай устроил так, чтобы они дважды прошли мимо полуоткрытых дверей землянки Гауптвахты, в которой содержался Романцов, и тот уже смог увидеть его. — Знаете, зачем вас пригласили сюда? — Сказали, что буду связным между группой Беркута и отрядом «Мститель». — Вас такая перспектива не устраивает? — Расстояния большие. Могли бы найти кого-нибудь помоложе? — Конечно, могли бы, — согласился Беркут. — Но так решил ваш командир. — Кстати, вам, товарищ Атаманчук, так же следовало бы учесть это, связной которого вы нам направляли тоже не из молодых. с е еще можно исправить», — развел руками Атаманчук, уловив, что Беркут готовится разыграть какой-то спектакль по одной ему известной пьесе. «Так, для знакомства несколько слов о себе», — снова обратился Громов к Петракову. «Откуда родом? Где служили? Как оказались в плену?» Петраков рассказал. ч т родился в Завайкалье, рано о с е р о т е л родственников не имеет. В 35-м добровольно пошел в армию, был младшим командиром, потом постепенно повышался по службе. Когда началась война, назначили командиром роты. В плен попал уже за Днепром. Побывал в нескольких лагерях, месяц назад бежал. Долго блуждал лесами, Стремился в эти места, потому что здесь, в соседнем районе, жила семья знакомого офицера. К сожалению, оказалось, что семья эта эвакуировалась еще в начале войны. «Бежали вы из лагеря, что, под Дубеничами?» — уточнил Беркут. «Нет, в этот лагерь я не попадал. Стало быть, в крепости, в составе группы пленных». «Вам тоже побывать не пришлось?» «Даже и не догадываюсь, о какой группе пленных идет речь», — удивленно посмотрел на него Петраков. «А что?» «Жаль. Есть сведения, что фашисты пригнали в крепость какую-то группу пленных, чтобы тренировать на них своих рыцарей Черного леса. Хорошо бы встретиться хоть с одним из этих пленных». — Конечно. Если рыцарей готовят для засылки в партизанские отряды, он мог бы кое в чем помочь. Но сначала его нужно освободить из плена. — Честно говоря, мы рассчитывали на вас. — Сожалею. — Учтиво развел руками Петраков. — А сами вы где служили? В какой дивизии? — У меня скромная биография. — Вам это будет неинтересно. — Да, забыл спросить. Не приходилось ли вам во время побега попадать в лапы гестапо Абвера? — Нет. Допрашивали, правда, эсэсовцы, ну, прямо там, в лагере. Я беспартийный, и, должно быть, это спасло меня от расстрела. Многих командиров расстреливали сразу же, особенно раненых. «С повадками фашистов мы немного знакомы», — кивнул Беркут. «Значит, бывать в гестапо вам не приходилось? Не вербовали вас, не предлагали стать провокатором?» «Не знаю вашего звания, товарищ Беркут», — медленно поднялся Петраков. «Но с меня достаточно допросов и проверок в штабе отряда». — Я капитан Красной Армии, и не позволю, чтобы каждый, кто собрал здесь несколько окруженцев, подозревал меня, черт знает в чем. — Почему бы и не подозревать? — спокойно ответил Беркут, жестом предлагая ему сесть. — Все мы здесь окруженцы, все на территории, захваченной врагом, и вынуждены заботиться о своей безопасности. Тем более, что речь идет о связном между отрядами. «Крамарчук, где этот загулял связной отряда Чапаевец? Почему его до сих пор не пригласили?» «Так отсыпается, наверное», — ответил Николай, как было условлено. «Три часа бродил по лагерю. Ребята шнапсом угостили». «Немедленно п р и в е с т и его сюда». Петраков не сводил глаз с вошедшего Романцова до тех пор, пока тот не уселся за стол. Однако Романцов не обращал на него никакого внимания. «Если они оба агенты ш т у б а р а то похоже, что Петраков ничего не знает о том, что заслали еще и Романцова». Внимательно следил за ним л е й т е н а н т Или же н е решили поиграть мне на нервах? — Вам приходилось встречаться? — вежливо поинтересовался Беркут у Петракова. — Нет, но, думаю, у нас еще будет время познакомиться. — Само собой. Беркут в нескольких словах изложил принципы поддержания связи между отрядами. — Сообщил. что в свою очередь он выделит одного связного, который будет встречаться с Петраковым и Романцовым в условленном месте у сгоревшей лесной сторожки, километрах в трех от лагеря. Таким образом, расстояние, которое придется преодолевать каждому из них, значительно сократится. И, наконец, завершая это небольшое совещание, заявил, что хотел бы с каждым из них договориться о паролях, явочных квартирах в селах. И потому попросил Петракова на несколько минут выйти. Крамарчук вышел следом за ним. «Романцов!» — негромко, но властно проговорил Беркут. «Я хочу услышать от вас правду. Где и когда вы встречались с человеком, который только что сидел здесь. Только не вздумайте лгать. — А зачем не лгать? А мне это уже и ни к чему. Ваш Петраков, или как его там, из отряда ш т у б е а Потаманчук в изумлении перегнулся через стол, чтобы лучше разглядеть Романцова. — Вы уверены в этом? — запиная спросил он. — Абсолютно. Я узнал его еще, когда увидел из землянки. Он был среди тех, с кем нам приходилось драться, на арене, у башни. Вы согласны повторить сказанное вами уже в присутствии Петракова? Романцов слегка заколебался. — Какой смысл? — произнес он нерешительно. — Когда я припру его к стене, Петраков скажет, что я сам... Из этого же отряда А все что говорю о нем Клевета Он конечно может сказать Все что угодно Но верить ему или нет Это решаем мы Я прав Василий Григорьевич Разумеется Кивнул Атаманчук А вы Романцов Не о ш и б а й т е с ь Поймите у нас нет Специального штата следователей От ваших показаний Зависит жизнь человека. Грех на душу возьмете, если казним невиновного. Он тренировался с пленными из нашего барака. Один из рыцарей назвал его совой. А может, просто дразнил, точно не знаю. Но он запомнился мне. — Как, как, совой? — предспросил Беркут. — А что, он и впрямь похож на сову, а, Василий Григорьевич? — Как школьное кличко, о — пожал плечами бывший учитель. — В классе такое немедленно подмечают. «То — То-то же. — Так что, думаю, капитан, — обратился к Романцову, — вы не ошиблись. — А почему же они вас, всю группу, не расстреляли, если собирались заслать умститель-провокатора? — вмешался в разговор Атаманчук. Так ведь хотели отправить в Германию на работы, а рабочие им теперь нужны позарез. Да я уже рассказывал об этом, а подробности вам лучше выяснить у самого Штубера, или как вы его там называете. И еще предупреждаю, если этот Петраков упрется и станет утверждать, что я вру, никаких других доказательств правдивости своих слов у меня нет». Так что казнить или миловать решайте сами. «Мы верим вам, верим!» — спокойно произнес Беркут. «Зря волнуетесь. Очень благодарны за то, что помогли разоблачить предателя. Можете считать, что проверку вы уже прошли. Еще с полчаса вам придется подождать в той землянке, где вы уже были». Потом вернетесь товарищем Атаманчуком в свой отряд. Проводите его, Василий Григорьевич, и позовите сюда с а в у и к р а м о р ч у к а А вы не будете устраивать нам почную ставку? — удивился Романцов. — Не торопитесь, мы вам все скажем. Или очень уж хочется посидеть рядом с предателем. — Вы правы, Беркут, мне легче... Убить его».